Мир боевых искусств. Глава тридцать первая. Когда Лин Мин увидел двух офицеров, подходящих с веревкой в руках, Лин Мин отряхнул рукава и холодно сказал, «Вы хотите связать меня? Но как только вы это сделаете, для вас это хорошим не кончится». «Ты хочешь сбежать из этой ситуации? Даже не думай об этом. После того, как ты попал в мои руки...» «Ты никогда уже не сбежишь, ха ха Ван Ван Игао счастливо рассмеялся несколько раз, когда он осознал успех ситуации. Несмотря на то, что он был тем, кто ранен, его улыбка была неприглядной. К тому же по всей ситуации было ясно, что он хотел сделать какую-то мерзость в тюрьме для Линмина. Ван Игао повернул голову и увидел, что Джао Миншань смотрел на него, с выражением годливости и брезгливости в лице. Ван Эгао кашлянул и сказал с неким смущением. «Брат Джао, я дам вам разобраться в ситуации. Я был просто немного сердит и переусердствовал. Эта маленькая крыса была слишком высокомерной». Линмин Мин отряхнулся и сказал Джао Миншаню: «Это вы должны обеспечивать безопасность, на вступительном экзамене седьмого главного военного дома. Кто-то только что пытался убить меня копьем на главной дороге, и вы не пришли. Кто-то пытался подстроить мою смерть, заставил кучу идиотов напасть на меня и оставить калекой, и вы не пришли. И все же, когда я отбивался копьем, вы, наконец, пришли. И вы даже не пытаетесь опросить толпу наблюдателей, И в одиночку решили, что я был один виноват. Вы что, играете со мной? Лин Мин говорил, выговаривая каждое слово, торопясь, и каждое слово жгло сердце Цзяо Миншаня. Этот парень действительно был не из трусливых. Как он мог быть таким спокойным в такой ситуации? На что он надеялся? Цзяо Миншань посмотрел на Лин Мина и решил. что он не мог тянуть резину и дальше, и начал говорить сердито. «Это официальное расследование. Не тебе и не таким, как ты, комментировать процесс. Свяжите его!» Когда он издал приказ, веревка уже плотно обернулась вокруг шеи Лин Мина. Несмотря на то, что Лин Мин был уже способен освободиться, Джао Миншань был уже на четвертой стадии трансформации тела, так что... Он не сопротивлялся. В этот момент знакомый голос закричал из толпы. «Дорогу! Позвольте мне пройти!» Лин Мин посмотрел и был удивлен, увидев пухленького юнца, извивающегося и протискивающегося через толпу людей. В руках у него была дребезжащая коробка для завтрака. Это был Лин Сяо Дун. Когда Лин Мин медитировал, всего минуту назад, Лин Сяодун пошел купить завтрак и только что вернулся и увидел всю суматоху. Как только Лин Сяодун увидел веревку вокруг шеи Лин Мина, его сердце внезапно воспалилось. Дерьмо, почему, черт возьми, вы, говнюки, связали его? Джао Миншань не знал, кто этот отважный толстяк, который пришел. И готовился отдать команду, чтобы отбросить его прочь. Когда краем глаза он увидел отблеск искры света. Когда он повернул голову, он увидел, что слабый огонь зажегся в руке Линмина. «Талисман, передающий звук!» Глаза Джао Меньшана расширились. Талисман может записывать голоса и передавать их. Они были созданы для общения. Этот мальчик, очевидно, использовал его только сейчас, без их ведома, записал их разговор и передал его. «Это ты парень!» Джао Меньшань почувствовал необъяснимый холод в воздухе, когда он смотрел на этого юнца. Сегодня он оскорбил его, позже он придет за местью. Казалось, он действительно не должен был терпеть идиотские планы Ваны и Гао и убить его. В противном случае не было бы никакого конца его будущих неприятностей. Но кому он передал послание с помощью талисмана? Лин Мин, естественно, послал сообщение талисманом мистеру Муи. Ранее мистер Муи и Лин Мин обменивались советами и методами надписей и стали хорошими друзьями. Муи сказал ему, что до тех пор, пока он был в воинских кварталах, то он мог бы гарантировать его абсолютную безопасность. Как только возникла бы проблема, он мог бы просто послать талисман, чтобы сообщить ему. Хотя Лин Мин был смел и отважен, он не был забиякой, который бы позволил его необдуманным импульсам диктовать его действия, не обращая внимания на возможные последствия. Перед тем, как он ударил Ван Эгао, У него уже был план для этой ситуации. Он не собирался позволить такой глупости, как это, стать чем-то, что может остановить его. Он просто стал бы должен мой будущую услугу. Хотя Мой был в правительстве и служил при дворе в качестве наставника наследного принца, он был непридворным. В глубине души он был еще человеком мира, и те, которые жили в этом мире, ценят верность и дружбу превыше всего. Муй не был человеком, который говорил или соглашался на что-то легко и бездумно. Когда он попросил стать другом Линмина, он сказал это со всей убежденностью в его сердце. Услышав запись талисмана, клядающего звук, Муй имел хорошее представление о ситуации, которое происходит. Он вздохнул с отвращением. Он всегда испытывал отвращение к государственным должностным лицам или должностным лицам, которые заискивали перед влиятельными людьми, не говоря уже о том, что Лин Мин был его близким другом. За ним также стоял непостижимый мастер. Даже если бы он не был связан с этим вопросом, он бы по-прежнему бы вмешался в него. Муи был довольно вялым, когда ему приходилось идти в ногу со всей бюрократической ерундой. И он знал, что не так много влиятельных людей, которые бы могли сразу же справиться с этой ситуацией. Только один из тех, о ком он мог думать, мог справиться с этим. Это был его ученик, наследный принц Ян Линь. Он послал талисман, передающий звук Ян Линю. Наследный принц Ян Линь. всегда глубоко восхищался и уважал своего учителя. Если мой попросил бы его по делу, он бы, естественно, сделает все возможное, чтобы разрешить его. Таким образом, Ян Линь затем направил свое личное послание министру департамента полиции. Император и наследный принц использовали уникальные фиолетово-золотые талисманы, передающие звук. В этот момент министр обнимал наложницу, хихикал и смеялся, наслаждаясь романтическими свиданиями с ней. Как только он увидел фиолетово-золотую вспышку, он тут же выкатился из своего кресла. Это сообщение было от талисмана Кронпринца. После того, как он узнал причину, почему Кронпринц послал ему сообщение, министр почувствовал, как будто кто-то разбил камень об его голову. Его ноги превратились в желе, и он задыхался, когда говорил: П -п -п Простите, бедного за это! Я не был строг. Моего контроля было действительно недостаточно. При каждом слове, которое он произносил, его сердце замирало. Он, конечно, знал, что же за человек такой Джао Миньшань. Он был частью дворцовой гвардии генерала Вана, и юноша был мальчиком. с неопределенным фоном поддержки. Это было легко понять, как Джао Миншань будет разбираться с этим вопросом, но этот мальчик неожиданно был человеком Кронпринца. «Джао Миншань, ты жертва аборта твоей мамаши! Ты на самом деле оставил мне твоему отцу разбираться с таким страшным беспорядком?» «Какого черта? Почему вы его связали?» Лин Дун пыхтел. Джао Миншань махнул рукой и указал на Лин Сяодуна. «Воспрепятствование официальному расследованию и оскорбление капитана полиции! Офицеры, связать его!» Джао Миншань послал двух офицеров, чтобы схватить Лин Сяодуна. Офицеры были в основном на втором этапе трансформации тела. И они не были похожи на картошку на ножках, как Ван и Гао. Они имели прочную основу и боевую подготовку. Лин Сяодун был только на первом этапе. Но, несмотря на то, что он не мог сопротивляться, он все еще боролся немного и кричал, как сердитая утка. «Как ты смеешь прикасаться ко мне? Запомни мое лицо, и я отплачу вам за это!» «Закрой рот!» Сказал немного отчаянно Джао Миншань, и человек заткнул рот Лин Сяодуну полосками ткани между его губ. Результатом стало то, что устойчивый поток ругательств стал неразборчивым звуком. Идем Как только Джао Миньшань махнул рукой, они отправились вниз по дороге с Линмином и Линсяодуном, которые были связаны к спинам лошадей. Очень скоро они уже были в нескольких милях вниз по дороге. Ван и Гао был позади них и вдруг засмеялся и сказал «Бра Джао, отпусти их вниз, давай тянуть их до конца пути!» Он хотел тащить двух парней позади скачущих лошадей. Это было интересно, но Джао Миньша не ответил. В этот момент вдруг красный свет возник перед ним который перерос в массу света. Это был талисман, передающий звук. Талисман, передающий звук, передавал звуки непосредственно в ум другого, так что никто другой не мог услышать его. Вспышка рассеялась. Голос Джао Меньшаня прозвучал со звуком голоса министра департамента полиции, рывкающего на него при максимальной громкости. «Трахни свою маму!» а потом слушай меня. Отпусти этих людей. Ты даже не знаешь, кто стоит за этим мальчиком. Это Кронпринц. Ты захотел сраный бунт против меня устроить? Ты даже посмел тронуть человека Кронпринца? Твоя грёбаная мамаша, ты хоть знаешь, как пишется символ «мертвый»? Если ты хочешь умереть, не утаскивай меня с собой, Джао Меньшань. Я клянусь тебе, если кто-то придет меня беспокоить, «Я сам тебя убью!» На Джао Миньшаня так громко ругались, что он думал, что его голова взорвется. Все его тело напряглось, и в мозгу осталась только пустота. «Наследный принц?» Джао Миньшаня вдруг остановил лошадей и посмотрел на Лин Мина, разинув рот. Лин Мин также смотрел на него с таким же спокойным и равнодушным взглядом. так и все это время, как будто он был каким-то обычным клоуном. Он вспомнил талисман, передающий звук, что Лин Мин разослал. Это было для Крон-принца, Кем был Крон-принц? И кем был Капитан Джао? Он просто был молодой капитан полиции. Он, вероятно, за всю жизнь никогда не столкнулся бы ни с чем, что было бы связано с Крон-принцем. Его сердце потрясло невыразимо. В конце концов, он понял смысл взглядов Линьмина. «Я говорю, брат Джо, сейчас хорошее время. Никто не смотрит. Так что в любом случае, давай тащить их за собой. Они не должны умереть», — сказал Ван Игаос с улыбкой. «Я твою мамашу буду тащить!» Когда он услышал, что Ван Игао нёс этот бред, Он хотел достать свой меч и разрубить его пополам. Если бы не было этого идиота, то как бы он попал в это затруднительное положение? «Всем спешится, Отпустите их!» Как только Джао Меньшань приказал это, его люди были в шоке. Ван Игао тоже был в шоке. «Отпустить их?» Ван Игао не был полным дураком. Он подумал о талисмане, передающем звук. Было ли это связано с ним? Однако Джао Меньшань ничего кроме приказа не сказал. Ван и Гао был очень недоволен таким поворотом событий и готовился спорить. Но в тот момент другой талисман, передающий звук, также загорелся перед ним. Как только он услышал сообщение, Ван и Гао чуть не рухнул на землю. Это был талисман, передающий звук, что его отец лично разослал. Это было только несколько слов. «Немедленно, возвращайся ко мне!» Ван и Гал был в состоянии почувствовать холод в тоне отца. Он не сомневался, что когда он вернется, он попадет в мир боли. Поскольку с одной стороны был человек-кронпринца, и с другой стороны был сын генерала Ван, департамент полиции, естественно, разослал талисман, передающий звук чтобы объяснить ситуацию генералу Ванну. Генерал Ван никогда не чувствовал такой гнев раньше. Трон должен был быть скоро передан, и это было непростое время. И это Ван Эйгао решил досадить Кронпринцу? Несмотря на то, что он не знал, что этот мальчик связан с Кронпринцем, в любом случае, это был уже перебор. Всего такого небольшого дела было достаточно для Кронпринца чтобы решить и выбрать кого-то другого на его место и убрать его. Он действительно хотел убить этого ни на что негодного сына. Джао Миншань увидел, что Ван Игао замер от ужаса при получении талисмана, передающий звук. Он немедленно рявкнул на своих людей. «Почему вы все еще держите их? Отпустите их сейчас же!» После выговора люди начали паниковать. Они пошли развязывать веревку, но Лин Мин ухмыльнулся. «Вы хотели связать меня? Вы и связали. Теперь вы хотите отпустить меня? Я уже говорил вам, как только вы сделаете это, не ждите для себя хороших последствий». Глава 32. Угнетать при помощи власти других. Джао Миншань уставился на Лин Мина. Он вспомнил. Что Лин Мин однажды сказал. Вы хотите связать меня, но как только вы это сделаете, то для вас это хорошим не кончится. Столкнувшись с такой превосходной поддержкой, у Джоу Миньшаня не было другого выбора, кроме как опустить голову и изображать верного пса для этого мальчика. Даже если это было для него тяжелым ударом по репутации, Это было ничто по сравнению с сохранением своей маленькой жизни. Джао Миншань сразу же изменился в лице. Его лицо замерло с натянутой улыбкой, когда он сказал. «Похоже, что мы случайно выловили двух драконов-королей. Дорогие два брата, сегодня действительно произошло просто глупое недоразумение». «Я надеюсь, что вы можете проявить милосердие и упустить из виду мои беззакония. Эй вы, быстро развязать этих двух парней!» Несмотря на то, что он не был развязан, Кляплин Сяо Дуна был убран, и он был немного озадачен. Но в эти дни Лин Мин выдавал всякие сюрпризы, Так что он быстро адаптировался. Что это был за неуловимый и таинственный мастер, о котором говорил Лин Мин? Для Лин Сяо Дуна такое мощное и могучее существо было лишь чуждым ему. Но в любом случае, с кем-то, кто поддерживал их вот так, у него не было нужды бояться этих идиотов. К черту всю твою семью! Что ту твою мамашу и ваши семьи? Вы маленькие засранцы!» Лин Сяо Дун выпустил строку эпитетов, пока офицеры изо всех сил пытались размотать веревки, которые связывали его большое тело. Они были вытеснены Лин Сяодуном, пока он сам пытался освободиться. «Вы думаете, что вы связали меня и потащите меня туда, куда захотите?» Лин Сяодун первоначально приосунулся, но теперь, когда у него была такая поддержка, он, естественно, ответил услугой на услугу. Джао Миньша ничего не мог сделать, только принимать эти слова и страдать молча. Он улыбнулся и сказал вкрадчиво Маленькие братья, я был слеп и глуп. Не будете ли вы милосердными и не упустите из виду эти сегодняшние неприятности? Я бы действительно был признателен, если вы каким-то образом позволили бы нам компенсировать вам. Лин скривил шею. Эти сотрудники департамента полиции имели только маленькую зарплату с небольшим количеством золота. Что они наскребали из книг? Лин Сяодун не имел стремления к этим деньгам. Так что какой смысл был предлагать их ему? В это время Лин Сяодуну случилось увидеть Ван и Гао в стороне. Он, пользуясь тем, что все отвлеклись, пытался сбежать. Лин Сяодун сердито сказал: Стоп! Кто сказал, что тебе разрешено уходить? Верни сюда! «Прямо сейчас!» Ван Эйгао чуть не упал со своей лошади, когда он услышал эти слова. Поворот событий напугал его до потери сознания. Его отец ждал его возвращения домой для наказания. Это был абсолютный кошмар. Теперь, увидев Лин Мина, его сердце содрогнулось от ужаса. «Он забудет о мести!» Если когда-нибудь он снова увидит Линьмина, он приложит все усилия, чтобы унестись прочь. Мало того, что Ван Эгао боялся Линьмина, но он также не знал, какую поддержку он имел. Как бы то ни было, это было больше, чем все, с чем он мог бы сравниться. Потеряв единственное преимущество, что он имел Ван Гао наконец понял, что он полностью уступает Линмину. э <сос> э ты... что ты хочешь?» «Ты хотел уйти? Ты думаешь, что все в этом мире так легко?» Лин Сяодуна накрыла внезапное вдохновение. Он повернулся к нескольким офицерам. «Эй, вы там! Избейте этого парня!» Ван и Гао задрожал, когда он услышал это. Джао Миншань поморщился. Теперь он действительно не знал, смог ли бы он сохранить свою собственную голову. Если они ударят Ван и Гао, он действительно может умереть. Джао Миншань посмотрел на Лин Мина с умоляющим взглядом. Лин Мин наконец сказал. «Считайте, что все закончилось». Нет никакого смысла иметь дело с такого рода человеком. Он посмотрел на Ван и Гао и спросил. «Я спрошу тебя, когда ты пришел, чтобы начать все эти неприятности, я видел, что там были люди, которые шпионили за мной из синего экипажа». «Был ли там Джуянь? Янь?» Ван и Гао почувствовал, как его желудок оборвался. Возможно, у этого человека есть глаза на затылке? Он уже основательно опасался Линмина, но теперь этот страх рос, пока ужас заполнял его глаза. Он до сих пор не говорил, так что Линмин сделал один шаг к нему и холодно сказал. Да или нет? Сердце Ван остановилось, и он сжал зубы. Он кивнул. «Сегодняшние проблемы также были придуманы Джуяне!» Ван и Гао снова кивнул. «Хорошо, ты можешь идти!» Лин Мин уже думал, что это было так. Джуян не хотел позволить ему войти в седьмой главный военный дом. Ван и Гао был простой пешкой, которая использовалась, чтобы помешать ему принять участие во вступительных экзаменах. Лин Мин не хотел снова возиться с таким маленьким игроком. Причина в том, что отец Ваны был генералом. Лин Мин также знал, что такое предосторожность, и он уже оставил какую-то скрытую истинную сущность в нем, чтобы оставить его прикованным к постели в течение некоторого периода. Джао Миншань вздохнул с облегчением, когда услышал Лин Мина. Он поспешил вперед, чтобы лично развязать их. Лин Сяо Дун размял пухлые запястья и посмотрел на Джао Шаня, который спрыгнул с лошади с черной гривой. Лин Сяо Дун имел острый глаз на деньги, и он понял с первого взгляда, что эта лошадь была превосходной породы. Несмотря на то, что она не могла сравниться с С белоснежными лошадьми, военных кварталов ее цена была не меньше пятисот золотых. «У нас все хорошо, вам не нужно отправлять нас. Оставьте двух лошадей. Эта лошадь с черной гривой тоже милая, я возьму ее». Роджа уменьшая не дернулся, когда он услышал это. Эта лошадь была его любимой и к тому же Заветной красоты. Но он сжал зубы и сказал: Если товарищам братьям нравится моя лошадь, не стесняйтесь ездить на ней. Аге, тогда не возражай против моих манер, сказал Линся Одон. Он вскочил, и его пухлое тело обосновалось на лошади с черной гривой. Хе-хе, пойдем. Когда они покинули группу, Лин Сяодун был в отличном настроении. Черт, это было лучше, чем получать деньги. Я никогда не чувствовал себя настолько здорово в моей жизни. Мало того, что этот идиот Ван Игао получил свой урок, но даже капитан дал мне свою лошадь. Это то, что они называют отличной жизнью. Лин Мин улыбнулся и сказал. Сегодня мы заимствовали власть и влияние других, но каждый может рассчитывать на связи, чтобы сделать это. Если мы действительно хотим чувствовать себя прекрасно, то мы должны сами стать сильными и зависеть от нашей собственной силы, чтобы запугать мир. Тогда никто не осмелится беспокоить нас. Это чувство было бы действительно отличным. «Запугать мир? ха ха, -ха. Братлинь, у меня нет таких грандиозных мечтаний, как у тебя. Я в порядке, если полагаюсь на власть и влияние других. Как насчет этого, братлинь? Когда в один прекрасный день твое имя станет известно всему миру, ты прикроешь меня. Я скажу им твое имя и отпугну их. Хорошо». Лин Мин громко рассмеялся. Оба они преодолели только три или четыре мили вниз по дороге. Они скакали на лошадях и в скором времени вернулись на площадь. На площади было море людей. Казалось, что суд силы только начинался. Лин Мин забыл о голубом экипаже в настоящее время. Он заметил, что он все еще был там. но теперь Джуянь высадился из него. Он держал длинный меч, смотря ледяным взглядом. «Кажется, я недоценил тебя. Ты довольно талантлив». В настоящее время Джуянь обращал свой голос к Линмину. Они были в двухсот метрах друг от друга, но казалось, как будто Джуянь говорил прямо рядом с ним. Это было сообщение, отправленное истинной сущностью. Это требует чрезвычайно высокой степени контроля истинной сущности. Джуянь, должно быть, достиг пика третьего этапа в течение последних шести месяцев. Не думай, что потому, что ты достиг второго этапа преобразования тела, ты какой-то уникальный. Избиение бесполезной картофелины, которая находится на том же уровне, что и ты, не есть достижения вообще. Ты сказал, что в один прекрасный день ты превзойдешь меня. Хорошо, я подожду тебя. Я дам тебе познать истинную разницу между тобой и мной. Ты узнаешь, что тебе не суждено быть элитой этого мира. Элитой этого мира? Лин Мин посмотрел на Джу Яня и улыбнулся. Конечно, не этого мира. Глава 33. Суд Силы. Седьмой главный военный дом в общей сложности имел 20 каменных столбов для Суда Силы. После начала экзамена кандидаты делились на 20 команд, чтобы уменьшить заторы на площади. 20 каменных столбов было установлено перед дверями отдельных входов в седьмой главный военный дом. В верхней части каждого каменного столба был яркий свет, который был знаком судьбы каждого кандидата. Пройдут ли они эти ворота, или они будут отброшены назад, все это решалось этим одним номером. Примерно 30 или 40-летняя женщина встала перед толпой. Она стояла на платформе. «Здравствуйте!» я являюсь одним из руководителей суда силы я хотела бы объявить о том что экзамен в седьмой главный военный дом имеет всего три части тем кому удастся дойти до конца будет выдана официальная оценка основанная на их возрасте таланте и результатах лучшие десять получат награду и номер один будет вознагражден пилюлей костного мозга Багрового Золотого Дракона. Пилюля костного мозга Багрового Золотого Дракона? Вся толпа ахнула от удивления. Были даже изумлены даже юниоры аристократических семей. Те из них, кто были с меньшей силой, были полны сожаления. Их лица показывали жалкие и депрессивные выражения. Как если бы им уже... предназначено никогда не достичь первого места. Те из них, кто был сильнее, выпрямили спины. Их глаза светились надеждой, они дергались, как будто у них уже руки чесались приступить к борьбе. Они предположили, что эта пилюля костного мозга багрового золотого дракона была подготовлена специально для них. Линмин уже ранее читал немного лекарственные руководства и имел грубое понимание относительно смысла свойств пилюли костного мозга багрового золотого дракона. Эта таблетка была размером с виноград и была создана путем смешивания костного мозга багрового золотого дракона с несколькими видами редких и драгоценных трав. Затем это все варили и перегоняли в таблетку, которая была бы в состоянии улучшить телосложение, повысить культивирование и даже помочь прорваться при возникновении сложностей. Багровый золотой дракон не был настоящим драконом. Он был потомком, который только имел общую кровь. Тем не менее, существа, которые были связаны с драконами, не были слабыми. Даже эксперты Хаотянь не могли сравниться. В Небесном Королевстве Удачи с самого начала не было много специалистов Хаотянь. И также не было никого, кто был способен очистить такую драгоценную пилюлю. Поэтому Небесное Королевство Удачи было не в состоянии производить пилюли костного мозга багрового золотого дракона. Без сомнения – Это лекарство возникло из седьмого главного военного дома. Ежегодно седьмая главная долина искала таланты, и лекарства предоставлялись от основной школы, чтобы привлечь талантливых и молодых людей к участию. Возможно, для седьмой главной долины пилюля костного мозга багрового золотого дракона была не особенно дорогой, но для тех, Кто был из Небесного Королевства Удачи, она была абсолютно бесценным сокровищем, которое нельзя было купить за деньги. Даже большая аристократическая семья ужасно бы завидовала бы любому, кто обладал таким сокровищем. Прекрасная руководительница не выглядела невозбужденной или несчастной, пока она продолжала. Занявшие второе, третье и четвертое места получат пилюлю алой золотой змеи, и те, кто займет места с пятого по десятое, получат по десять пилюль сбора души. Пилюля алой золотой змеи была очищена из желчного пузыря столетней алой золотой змеи. Этот вид желчного пузыря был назван из-за его золотого и красного внешнего вида. Эти пилюли были хуже пилюли костного мозга багрового золотого дракона. Но это было также редкое и драгоценное лекарство, которое большинство людей никогда не увидит. Но места с 4 по 10 получали только 10 пилюль сбора души, которые были намного менее редкими. Каждая таблетка имела стоимость в 200 золотых тайлей, и стоимость десяти из них была равна двум тысячам. Но эти два лекарства отдавались тем, которые были выше рангом, и по меньшей мере за десять тысяч золотых тайлей. На самом деле, даже если можно было бы заплатить в несколько раз больше, их все равно было не купить. Богатые награды, Сделали талантливых кандидатов несравненно возбужденными. Им не терпелось выйти на сцену и показать свои навыки. На эту нетерпеливость толпы смотрела группа молодых мужчин и женщин, носящих шелковые одежды. Они презрительно смеялись. В группе был улыбающийся красивый юноша с нефритовым поясом. Антураж юноши улыбался и листил ему. Эти люди действительно слишком уже реагируют. Эта пилюля костного мозга багрового золотого дракона уже в кармане молодого мастера. Выигрыш уже предрешен. Они думают попытаться конкурировать? Воистину, они не знают свое место. Юноша слегка улыбнулся и махнул веером. Он не ответил. Он был талантом семьи Ван из города Юэлу. У него был талант четвертого ранга, ранний третий этап культивирования, преобразования тела, и он однажды занял первое место в элитном соревновании в городе Юэлу. Город Юэлу был большой город, таким образом, этот номер один имел некоторый вес – На платформе женщина продолжила. «Сейчас мы начнем первый тур вступительных экзаменов. Пожалуйста, примите участие в экзамене с вашей полной силой. Световой луч на каменном столбе будет сигнализировать силу вашей атаки. Дюйм предоставляет 100 дзыней силы. Если вы превзойдете 1000 дзыней, тогда вы пройдете этот раунд». Каждый кандидат будет иметь три попытки. Если вы квалифицируетесь один раз, то вы проходите. Все, теперь мы проведем демонстрацию. Лин Сэнь, шаг вперед. После того, как красивая дама закончила говорить, человек вышел на сцену. Он был высоким и тощим, почти истощенным, с бледным холодным лицом и суровыми глазами. Он был одет в черный костюм, и на его спине был длинный нож в три фута. Хоть все это было средь бела дня, когда он вышел на сцену, температура толпы резко упала на несколько градусов. «Это Лин Сэн? Кто-то из небесной обители седьмого главного военного дома?» Этот Лин Сэнь явно был известным, но Лин Мин не знал о нем. Он повернулся и спросил Лин Сяодуна, Кто этот Лин Сэнь? Лин Сяодун, может, и не был прилежным, когда он пришел практиковать боевые искусства, но он был чрезвычайно болтлив и любознателен во всех вопросах. Таким образом, он знал о таких вопросах, как эти. Он сказал, Лин Сэнь является одним из старших учеников небесной обители. которая является ожесточенным отделом в седьмом главном военном доме. Ему двадцать лет, и он талант четвертого ранга. Его культивирование на пике четвертой стадии, и он вошел в небесную обитель только в прошлом году. По собственной инициативе он просился, чтобы его отправили на военный фронт на один год, где он убил множество людей. Сейчас его боеспособность трудно оценить. Но люди говорят, что он скоро войдет на пятый этап преобразования тела. 20 лет и пятый этап трансформации тела. Лин Мин был немного поражен. Как правило, мастера военного дела были расценены как экстраординарные. Если они достигали пятого этапа закалки костей, к тому времени... когда им еще не было 30, Этот Лин Сэнь также был переполнен убийственным намерением. Казалось, что он уже убил много людей на поле боя. По сравнению с другими, с тем же уровнем культивации, этот человек был действительно мастером. Лин Сэн ненавидел подобные демонстрации, однако это было традицией, что ученики небесной обители красовались перед кандидатами. Это было ради того, чтобы позволить им узнать, что всегда был кто-то, кто был лучше, и они никогда не должны переставать стремиться достичь вершины. Лин Сен небрежно стоял перед колонной, и даже без подготовки он небрежно махнул правой рукой. Звук «Бум!» Раздался, и каменный столб яростно встряхнуло. Световой пучок прыгнул высоко, начал стабилизироваться и, наконец, стабилизировался на уровне 4 футов и 10 дюймов. 4900 дзиней. В поле каждый был полон похвалой и удивлением. Если Лин Сен использовал бы всю полную силу, он мог бы даже превзойти 5000 дзиней. Увидев этот результат, глаза Лин Мина расширились. Силы этого Лин Сэня была почти в два раза больше его собственной. Лин Сяо Дун сказал. «Ничего удивительного. Он является одним из лучших талантов в молодом поколении Небесного Королевства Удачи. Было бы странно, только если бы он не имел такого результата». Лин Мин сказал. Один из молодого поколения? Может ли Лин Синсюань Сюань победить его? Лин Сяо Дун пожал плечами. Я не знаю Силу Цин Син Сюань, но Цин Синсюань Сюань хорошо подготовлена и изучает все предметы. Лин Сэн сосредотачивает свое обучение только на борьбе и убийствах. На самом деле он является человеком который специализируется в сражениях между жизнью и смертью. Я не думаю, что Цинь -сюань смогла бы выиграть, если бы ее жизнь была на кону. Но не стоит забывать, что Цинь Сюань всего 15 лет, в то время как Лин Сэнь 20. Услышав это, Лин Мин слегка кивнул. Преобразование тела имело в общей сложности шесть этапов. Чем дальше ты, тем больше разрыв между ступенями увеличился. Сила на ступени сокращения пульса может достигать восьми тысяч дзиней. Лин Мин был очень далек от этого состояния. Экзамен начинается. В этот момент на сцене красивая дама средних лет разослала приказ начать суд силы. Самым молодым кандидатам, всем очень хотелось приступить. Каждый из них трясся от нетерпения, чтобы встать и проверить свои силы. Тем не менее, когда они на самом деле проверили свои силы на каменном столбе, было очень много тех, кто потерпел неудачу. 900 дзиней, 850 дзиней, 850 дзиней. Три раза потерпел неудачу. Следующий. Девятьсот пятьдесят дзинни. Девятьсот дзинни. Девятьсот Три раза потерпел неудачу. Следующий. Многие из кандидатов едва достигли второго этапа преобразования тела. Если бы они были в отличном состоянии, то они могли бы быть в состоянии ударить тысячу дзинни. Однако они не могли быть в наилучшем состоянии для каждой попытки. Кроме того, они также пострадали от нервов и были не способны показать их самый высокий уровень силы. Эти люди были естественным образом устранены. Тысяча дзиней! квалифицированные. Кто-то в свете Линмина прошел, и этот человек кричал радостно и танцевал вокруг волнений. Правда заключалась в том, что этот человек также понимал, хотя он проходил и едва был квалифицирован, и он, скорее всего, будет отсеян в ходе второго раунда. Тем не менее, это была честь для него, ведь он прошел первый тур вступительных экзаменов в седьмой главный военный дом в 16 лет. 1300 циней квалифицированы. 950 циней. не квалифицирован. Когда результат появлялся, те, которые провалились, понуро оставались в подавленном настроении. Те, кто преуспел, были легкомысленны, и среди них были те, которые показали безразличие. Для этих талантов прохождение этого испытания было данностью. В тот момент впереди возник переполох. Лин мин посмотрел вперед и увидел, что перед каменным столбом стоял юноша в синей льняной одежде и собирал свои силы. Лин мину было интересно, кто же был этот человек. Он слышал, как некоторые люди обсуждали. это Сун из города Восточных Вод. Он находится на третьей стадии трансформации тела. Его силы ошеломляют». Пока происходило обсуждение, Сунь Пин нанес удар. Он попал в каменную колонну со звуком пэнг, и луч света начал дрожать, когда он выстрелил вверх. Он остановился на двух футах и трех дюймах. «Две тысячи триста дзиней!» Это был первый человек, который преодолел две тысячи дзиней. Толпа взорвалась возгласами. Глава 34. Суд мечты. Этот Цуньпинь на третьей стадии трансформации тела в течение уже некоторого периода времени, но ему все равно удалось нанести удар в 2300 дзиней. Кроме того, ему только 17 лет. Он не является угрозой для меня. Ван Ян Фэнь сказал это, когда он взмахнул веером. Он сузил глаза, когда он оценивал Сунпиня. Окончательная оценка вступительного экзамена будет зависеть не только от результатов суда, но возраста и таланта класса тех, кто прошел. Чем моложе они были, тем выше их ранг таланта, тем выше будет оценка. Для многих молодых мастеров боевых искусств и талантов. которые принимали участие в экзамене, семнадцатилетние летние считались староватыми. «Молодой мастер, ваша очередь». м, -м, -м. Ван Яньфэнь сложил веер и передал его своему слуге. Когда Ван Яньфэнь встал перед каменной колонной, многие люди начали узнавать его. «Это Яньфэнь из города Юэллу!» По мере того, как толпа начала распространять новости, близлежащие кандидаты обратили свой взор к нему. В этой группе кандидатов Ван Ян Фэнь имел наибольшие шансы конкурировать за первое место. Мало того, что его сила была грозной, но он был юношей 15 лет. И самое главное, талант Ван Ян Фэнь был высок. Ван Ян Фэн был талантом четвертого ранга, Но правда была в том, что в четырехранговые таланты и выше были также разделены на низкий, средний и высокий. Ван Фэн был талантом редкого высокого четвертого класса. Ван Фэн стоял перед каменной колонной и выдохнул. Дыхание свернулось в воздухе, как близнецы змей. Это было признаком третьего этапа трансформации тела. тренировки внутренних органов. Окружающая толпа ахнула в страхе. Серьезно? Он только что вступил на третий этап трансформации тела, и все же он уже может выдохнуть двойную змею? И ему 15 лет? Это действительно талант, который бросает вызов Воле Небес. М -м -м. Военные мастера тренировки и внутренних органов. имеют истинную сущность, которая защищает их сердце и легкие, и другие пять основных внутренних органов. Они могут защитить свои хрупкие внутренние органы от атак, и, кроме того, их сердце и легкие сильны. Они имеют аномальную жизнеспособность и могут продлить свое дыхание. Их мышцы естественным образом укрепились в этих условиях и поднялись, Этот Ван Ян Фэнь уже дышит змей. Но только что вошел в третий этап. Это действительно заставляет завидовать. Пока шло дальнейшее обсуждение вопроса, Ван Ян Фэнь уже ударил в каменную колонну. Взрыв раздался в воздухе, и каменную колонну встряхнула. Луч света вскочил и, наконец, остановился на двух футах четырех дюймах. Две тысячи четыреста дзиней. Вообще говоря, средний мастер военного дела, вошедший в третий этап преобразования тела, достигает около двух тысяч дзиней. Но Ван Ян Фэнь, он только что вступил в третий этап. Ему было всего 15 лет, и все же ему удалось показать силу в две тысячи четыреста дзиней. Это действительно было шокирующим для всех зрителей. Однако, прежде чем толпа вернула свое хладнокровие, крики, тревоги и удивления пришли с другой стороны. Высокий и дородный юноша вышел вперед к каменной колонне и ударил ее кулаком. Световой луч поднялся и упал на двух футах и четырех дюймах. Две тысячи Рекорд Ван Янфэня только что родился – но уже оказался побитым каким-то другим средним юнцом. Лин Мин смотрел на этого высокого и дородного юнца и был поражен, увидев, что он был тем, кто был также на второй стадии культивирования. Дело не в том, что есть что-то странное, если кого-то на третьей стадии трансформации тела достигает 2000 дзиней. Но 2000 дзиней на втором этапе, Это было уже просто слишком. К настоящему времени Линмин заметил, что хотя юнец, по-видимому, наивный и невинный, его рост был выше, чем у сверстника вокруг него, и его мускулистое тело, казалось, было толще и плотнее, чем у взрослого. Было ли это, что они называли врожденной божественной силой, Те, кто обладали врожденной божественной силой, были в несколько раз сильнее, чем другие их возраста. Несмотря на то, что они встречались очень редко, казалось, что этот высокий и грузный юноша был один-единственный. Ван Ян Фэнь также увидел этого впечатляющего юношу и выпустил легкий пар. Он не думал слишком много. Врожденная божественная сила? Мастера военного дела боролись не только своими силами, но и с помощью их боевых искусств и навыков. Мало того, но чем выше культивирование, тем более важной становится истинная сущность. Те, кто родились с этой божественной силой, не обязательно становятся одними из ожесточенных фигур боевых искусств. Суд продолжается, и несколько молодых людей, которые были на пике второй стадии, прошли с силой в тысячу дзиней. Седьмой главный военный дом предусматривает, что возраст кандидата должен был быть от 15 до 18 лет. Это было легко для людей из этой возрастной группы достичь пика второго этапа преобразования тела. Время от времени там будут также те молодые люди, которые достигли третьего этапа преобразования тела. Эти молодые люди достигали 2000 дзиней, а некоторые даже достигли 2500 дзиней. Теперь была, наконец, очередь Линьмина. Перед тем, как линмин оказался у каменной колонны, он уже понял, что это более серьезная ситуация, чем он думал. Несмотря на то, что он был уверен, что не проиграет Ван Йен Фэну, его природный талант также был далек от его таланта. Это был третий ранг в соревновании с высоким четвертым рангом. В окончательной оценке Лин Мин понесет большой недостаток. В каждом раунде этого экзамена Лин Мин должен был отдать свою душу и сердце. Лин мин дышал легко и позволил всему телу расслабиться он устранил все отвлекающие мысли и звуки формула истинного изначального хаоса вращалась тихо в его теле по сравнению с боевым искусством в той же культивации его истинная сущность была в несколько раз сильнее в его мышцах силовая тренировка струящегося как шелк Принципы твердости и мягкости. Лин Мин выговаривал эти мысли в его голове, когда он медитировал с хаотическими силами боевых меридиан. Его видение конденсируется, и его расслабленное тело вдруг стало тугим, как большой лук. Его талия опускается, и он толкает вперед силой его бедра, как гладкий и могучий барс. Удар. Удар попал в центр каменной колонны. Световой пучок резко вырос и бешено подскочил вверх, пока не обосновался на 2700 дзинях. Сила линминия была 2700 дзиней. Но если он приложит его силу, то 2700 дзиней также были возможны. «Боже мой! 2700 дзиней!» «Этот мальчик... Этот мальчик просто дикий зверь в человеческом облике. на несколько сотен дзыни не больше, и он бы обогнал того на четвертом этапе трансформации тела». «Нет, это неправильно. Это просто неправильно. Молодой человек только на втором этапе трансформации тела. Он также кто-то с врожденной божественной силой?» Толпа дико обсуждала это. И некоторые люди быстро признали Линмина. А я знаю, кто этот человек. Только полчаса назад на главной дороге он использовал силу своей руки, чтобы сбросить кого-то на коне. Как ветряную мельницу. Он бросил кого-то, кто был на второй стадии трансформации тела и на лошади, и держал в руках копье. Этот человек был сброшен, но мальчик не сдвинулся. Я думал, что он был какой-то ребенок, демон, но оказалось, что он также был кем-то с врожденной божественной силой. Неудивительно, что был он способен на это. А разве он не был арестован властями? Как же он вернулся? Пока гудели люди, высокий и грузный юноша, который превзошел Ван Юфена и достиг 2400 дзиньей, Также посмотрел на Лин Мина. Юноша показал дружественное выражение, и он радостно улыбнулся Лин Мину. Он не думал, что он также встретит кого-то с врожденной божественной силой на этом экзамене. Так что он весьма симпатизировал Лин Мину. Ван Ян Фэнь посмотрел на Лин Мина и нахмурился. Этот мальчик также имел врожденную божественную силу. Это действительно раздражает. Было похоже, что эти редкие молодые люди ползут из дерева, как тараканы. Брат Фэн, этот ребенок появился из ниоткуда и осмелился украсть все внимание от Фена. Брат Фэн действительно был ограблен, сказал человек рядом с Ван Вян Феном. Ван Ян Фэн сказал: «Э, Ничего особенного! Иметь этот результат на втором этапе трансформации тела достойно. Битва не зависит только от силы, хотя те сворожденные божественной силы редки, и многие из них имеют большие достижения в будущем. Ван Ян Фэнь сказал это с раздражением в тоне. Несмотря на то, что он решил, что он займет первое место в этом вступительном экзамене, его неоднократно затмевали снова и снова, Эти самые молодые люди, которые заставили его почувствовать крайне неудобно. «То, что сказал брат Фэн абсолютно правильно. В будущем надо будет сосредоточиться на истинной сущности. Превосходство силы полезно только в самом начале. Этот ребенок будет рад только несколько лет», — вторит кто-то из антуража Ваньян Фэна. После Лин Мина настала очередь Лин Сяо Дуна. Когда он приблизился к каменной колонне, он начал поворачивать его шею назад и вперед и шевелить талией. Он продолжал это в течение нескольких минут, пока экзаменационные чиновники не оказались раздражены и нетерпеливы. Тогда Лин Сяо Дун наконец закричал и ударил каменную колонну. «Бац!» Был глухой стук, когда луч света каменной колонны потрясло немного, и затем он обосновался. Надзорный экзаменатор нахмурился, посмотрел на Лин Сяодуна «750 дзиней! Но у вас также есть еще две возможности!» Результат был очень плохим, учитывая, что кто набирал меньше 900 дзиней, не посмел бы зарегистрироваться. Никто не хотел работать на холостом ходу при огромной толпе и только в конечном итоге чувствовал себя неловко. Но с точки зрения Лин Сяо этот результат был очень хорошим. И он имел эту природную способность бесстыдно игнорировать мысли других. Он пошевелил талией и снова вытянул шею, а затем снова ударил. «Пэн! 700 дзиней «Еще один удар!» «750 дзиней!» Без тени сомнения, Лин Сяо Дун потерпел унизительное поражение. Для Лин Сяо Дуна это был достойный результат. Ему было всего 15 лет, и отец решил, что только тогда, когда ему будет 18 лет, у него была бы возможность входа в седьмой главный военный дом. С самого начала Лин Сяо не планировал прорваться к ступени сокращения пульса, и его единственным идеалом и желанием было сохранить свое положение в семье. «Я дал тебе таблетки, золотой олень. Ты принимал их?» — спросил Лин Мин, когда Лин Сяо вернулся. «Я в их все. В противном случае не было бы никакого способа, чтобы я преодолел шестьсот зеней». Лин Сяодун невинно пожал плечами. Он оставил Лин Мина в недоумении и без слов. Однако Лин Мин также подумал, что это нормально. В конце концов, прежде чем он начал практиковать хаотические силы боевых меридиан, его лучший результат был 850 цзиней. Его добросовестная и неустанная тренировка была намного выше, чем подготовка Лин Сяодуна. которому удалось достичь только 600 дзиньи в то время. Это было трудно с третьим рангом и без грозной поддержки аристократии войти в седьмой главный военный дом в 15 лет. Даже первый тур вступительных экзаменов было непомерно трудно пройти. Суд силы наконец закончился около полудня, и кандидатам разрешили немного отдохнуть, прежде чем вступительные экзамены продолжились бы. Потому что времени для отдыха было мало, Лин -Мин немного поел, прежде чем усесть в медитации. А затем, когда пришло время, пошел обратно на площадь. Вторым смотром был суд мечты. Это было испытание сердца мастера военного дела. Для мастера военного дела нужны не только талант, но и поддержка со стороны. И кроме того, он должен быть тем, у кого серьезное и неутомимое военное сердце. Глава 35. Платформа в Нефритовом озере. Сердцем боевых искусств было отнюдь не все, что было очень лояльным и добродетельным, или даже хорошим. будь то живые Будды, которые были переполнены праведностью или лидеры демонических сект с темными намерениями, Правда заключалась в том, что сердце боевых искусств не судит ни добра, ни зла. Оно только спрашивала, есть ли желание идти по каменистому пути. Практика боевых искусств была ежедневной борьбой. Жизнь человека была заполнена страданиями, опасностью, соблазнами. Если чья-то психика не была достаточно устойчивой, то было легко сойти с пути мастера военного дела и сдаться, тем самым потеряв пустую все предыдущие усилия. Некоторые люди практиковали боевые искусства только для богатства и чувственных удовольствий. В самом сердце этих людей они практиковали боевые искусства без истинного понимания, что они значат. Это не повлияет на них во время раннего периода культивирования, но станет непреодолимым препятствием позже. Ступени сокращения пульса было достаточно для одного, чтобы иметь роскошь и вести роскошный образ жизни, где можно было бы утопать в деньгах и красивых женщинах. В Небесном Королевстве Удачи было много таких воинов, поскольку Небесное Королевство Удачи щедро вознаграждает тех, кто достигает ступени сокращения пульса. Были те, кто будет страдать от несчислимых бедствий, чтобы достичь этой цели, только чтобы застопорить их путь боевых искусств, потому что они не могли устоять перед соблазном экстравагантности». Суд мечты не рассматривал культивирование. Он воспринимает решимость в сердце боевых искусств. Линмин был полностью уверен относительно этого. Даже если бы он не получил таинственный магический куб, он полагал, что он все еще имел 120% шанса пройти. К тому времени более половины из кандидатов провалили первый суд. Поэтому после того, как они покинули поле, На площади было гораздо более просторно. Жалкий и грустный Лин Сяодун уже проиграл квалификацию, чтобы войти, так как он мог остаться только на главной дороге за пределами площади. Лин Мин обернулся, чтобы посмотреть на Лин Сяодуна. Несмотря на то, что было много людей в толпе, он все еще его увидел. Лин Сяодун также видел Лин Мина. и показал ему большой палец вверх. Линмин улыбнулся. Когда он повернул голову, он увидел фигуру в толпе, что привлекало его внимание. Девушка была одета в сидящее по фигуре платье желтого, как нарцисс цвета. Она выглядела как младшая из аристократической семьи в шляпке с лебединых перьев. Она стояла в темном углу и наблюдала за всем. Линмин узнал эту девушку. Это была Лан Яни. Линмин быстро отвел глаза от нее. Он знал, что если бы они увидели друг друга, это только увеличит смущение Лан Яни. Было бы лучше не видеть ее вообще. В своем сердце Линмин не обвинял Лан Яни ни в чем. В конце концов было только молчаливое согласие между ними. и они не обсуждали брак или что-нибудь подобное по-настоящему. Ланья не сделала единственный выбор, который могла сделать обычная девушка в ее обстоятельствах. Ланья не знала, что Линмин уже обнаружил ее. Ланья не боролась в своем сердце в течение длительного времени ехать сюда сегодня или нет. Она не хотела увидеть Лин -Мина Но в ее сердце было немного слабого беспокойства, и она хотела бы знать, действительно ли с ним все было хорошо. Она могла только вспомнить, как два месяца назад Линмин пытался продать несколько низших и бедных символов на бумаге. Сцена перед магазином заставила ее почувствовать несколько уколов жалости. Поддерживая свои собственные боевые искусства, Вне зависимости от богатого фона семьи, он даже не имеет особенного грозного таланта. У него были только скудные сбережения, которые он мог бы использовать, чтобы снять комнату, чтобы купить еду и некоторые лекарства. В этих печальных обстоятельствах он мог бы, вероятно, позволить себе только траву-железная нить. И, возможно, даже и ее не мог позволить. И если так... то в его теле он бы накопил несколько повреждений внутренних органов. Эти мысли вызвали у Ланьяни стресс. Ей нравилась его сила и его настойчивость. Она вспомнила, как она была ребенком. Он защищал ее от большой группы хулиганов. Он стоял перед ней, как храбрый рыцарь, раскинув руки, и принимал побои. Он заставил ее чувствовать себя защищенной и в безопасности. Но, увы, такие чувства были в конце концов не в состоянии заметить некоторые вещи. Она была привлекательной девушкой и имела задатки выдающейся женщины. Ее природный талант был хорош, и хотя она не была из аристократической семьи, ее семья была в достатке. Такая девушка неизбежно будет испытывать чувство превосходства. как благородный павлин, прикованный к манежу с курами. Она не смогла убедить себя остаться в своей обычной жизни. В жизни, где она в конечном итоге выйдет замуж за Линмина и станет хозяйкой семейного ресторана, в жизни, где они будут любить друг друга и заведут маленьких детей в 20, а затем он будет постепенно стареть и умирать. И она там будет сама по себе И даже ее молодость увянет. Она не хотела иметь такую жизнь. Она не хотела. Поэтому она выбрала Джу -Яня. Не только из-за отношений между семьей Джу и императорской семьей, но он также мог помочь ей войти в седьмой главный военный дом. Он даст редкие и ценные лекарства Лан и поможет ей войти на ступень сокращения пульса. Без соблазнительной ступени сокращения пульса, Лан -Ни не могла бы исполнить свое желание. Этим утром Лан Яни была беспокойна. Она не хотела приходить, но в конечном счете ей не удалось убедить себя. Так что она прибыла во второй половине дня. Она пришла с мыслью, что Лин Мин потерпит неудачу в суде силы. Если бы ему не удалось пройти... Лин Мин сможет отказаться от своей мечты и вернуться домой к безопасной жизни. При этом она сможет отдохнуть и снять груз всех своих забот. Она на самом деле не думала, что она увидит Лин Мина в числе сдавших экзамен. Это сделало ее одновременно удивленной и обеспокоенной. Удивленной, потому что Лин Мину неожиданно удалось прорваться на вторую стадию трансформации тела 15 лет и не имея поддержки со стороны семьи. Возволнованной, потому что она не могла себе представить, что Лин Мин может достичь этой стадии безопасно. Она только могла себе представить, что в его теле было несколько повреждений внутренних органов и что он не будет ничем другим, как калекой к тому времени. как ему стукнет 30. Утром прекрасная дама, заведующая судом силы, снова появилась. Она посмотрела вниз на эту толпу и увидела, что там оставалось еще много людей, и подумала, что этот результат был не слишком захудалым. «Все за мной! Сейчас мы направимся к платформе Нефритового моря, Толпа около сотни мальчиков и девочек последовали за красивой женщиной, когда она прошла через могучие и устрашающие ворота седьмого главного военного дома. Седьмой главный военный дом был расположен на склонах холмов. Там внутри не было высотных зданий и массивных конструкций, но только бесконечные участки земли и ручьев, усеянные пышно-декоративными павильонами. Эти павильоны были тщательно обработаны с гладкими тонкими линиями и окружены идеальным сочетанием декораций. Все это действительно заставляло одного воскликнуть в изумлении при виде бесшовного мастерства и чувства природной эстетики, которая вошла в его конструкцию. Толпа людей шла столько времени, сколько бы потребовалось, чтобы выпить чашку чая. пока они не подошли к темно-зеленому озеру. Это был живой цвет, как живой нефрит. Поверхность не имела никаких следов волн, и было умиротворяюще тихо. Озеро было окружено плакучими ивами. И даже несмотря на то, что была осень, когда листья деревьев должны падать, оно поразило всех, что даже ни один лист не плавал на спокойной поверхности озера. В центре изумрудного озера была вырезана нефритовая платформа из бледно-белого нефрита. Нефритовая платформа была присоединена к берегу девятью каменными мостами. Было похоже, как будто мистическая волшебная сказка вдруг ожила. Линмин обнаружил, что в нескольких десятках метров от нефритовой платформы был павильон, который плавал в воде. В павильоне был помещен каменный стол, который был уставлен чаем и сухофруктами. Вокруг стола сидели несколько стариков и единственная девушка, которая смотрела на них с большим интересом. Это неожиданно были Цинь и мистер Муи. Лин Мин слегка заколебался. «Зачем они здесь?» Муй также обнаружил Линмина и смотрел на него, и слегка улыбнулся. Цинь также была дружелюбна и улыбалась. Линмин вернул ему улыбку из вежливости. У него было слабое подозрение, что другие люди, сопровождающие Муй, не были простаками. Среди них было несколько... которые, судя по их дыханию и внешнему виду, были не менее сильными, чем Муи. Эти люди были мастера. Лин Мин не ошибся. Эти люди были друзьями Муи и несколькими чиновниками правительства Небесного Королевства Удачи. Были также старейшины седьмого главного военного дома. Экзамены были два раза в год, и они приходили... чтобы понаблюдать, чтобы увидеть, были ли достойны среди них кандидаты. Они в основном ищут тех с достаточным талантом и которые также имели чистое сердце мастера боевого дела. Каждый год кандидаты должны были зарегистрировать свой талант и другую информацию для того, чтобы приступить к вступительному экзамену. Таким образом, Старейшинам не нужно было измерять, поскольку они уже просматривали данные. Кандидаты на этот раз едва ли были удовлетворительными. Самым сильным был талант четвертого ранга. Получить талант пятого ранга было событием, происходящим один раз в десять лет. И это событие не было обычным явлением. Таланты высокого четвертого ранга также были хороши. и таланты низкого четвертого ранга могли бы сойти. Таланты третьего ранга были несколько хуже. Первый раунд экзамена не был ничем важным, поэтому старейшины военного дома не появлялись там. Они уже увидели талант, и на этот раз они пришли, чтобы наблюдать, какой из кандидатов имел особенно сильное сердце мастера военного дела. «Подойдите, защитите свой ум и садитесь в медитацию, и как только вы пересечете пять судов, то вы прошли», сказала красивая дама. Кандидаты выступили на девять каменных мостов по одному за раз. Их сердца стали дико биться в груди. В ходе первого раунда их сердца были заполнены уверенностью. Они знали пределы их собственной силы. Лишь некоторые из них считали, что они могут занервничать и не будут в состоянии показать весь свой потенциал. Но они знали, что в их сердцах, что они не должны слишком беспокоиться о прохождении. Но на этот раз был суд мечты и они нервничали. Многие из кандидатов никогда не пытались пройти суд мечты ранее, поэтому они не имели представления о том, с какой сценой они столкнулись бы в конце концов. Но они слышали, что это был суд с самой высокой скоростью ликвидации. Она будет достигать 90%. В группе из 10% только один пройдет. Надо сказать, что они были самыми выдающимися талантами среди тех, кто был их возраста. В маленьком городке или небольшой семье, или даже в целом городе, они были самым роскошным и величественным из своего поколения. Они постоянно почитались и считались гениями с детства. Но даже в такой группе людей, большинство из них должно быть устранено в течение суда мечты. Это испытание было действительно страшным. Садитесь на нефритовую платформу. «После десяти вдохов суд начнется», — сказала красивая дама. Несмотря на то, что она была отделена дальней дистанцией, ее голос был ясно слышен в ушах каждого кандидата. Этот метод передачи сообщений с помощью истинной сущности был еще более глубоким и мощным, чем у Джуяня. Лин Мин подозревал, что эта красивая дама-руководитель Была мастером боевых искусств в ступени сокращения пульса. Когда Линмин вышел на платформу из нефрита, он просканировал отдельную толпу и обнаружил, что среди них была Лан Яни. Она прислонилась к иве и по-прежнему смотрела на Линмина, думая, что она была им незамечена. Линмин единственный раз вздохнул и больше не смотрел. Он сидел со скрещенными ногами на нефритовой платформе.